Мои аргументы, что Деда Мороза она испугается, на ёлке только вирус подхватить, и всё равно она не усидит на месте. А костюм — просто деньги на ветер. На бабушку не подействовали. Симу ждали три подмосковные ёлки — Дед Мороз из местного ДК и костюм русалочки. Мне, если честно, было страшно, что Симе и правда будет что вспомнить. Мой сын Василий, прекрасно помнит свой первый Новый год, проведённый в деревне. Деда Мороза они с бабушкой тогда нашли под ёлкой на участке. Дедушка шёл на вызов, но не дошёл. Упал и решил пару минут передохнуть. Где он забыл Снегурочку, честно не помнил. Но подарок донёс. Увидев перед собой мальчика в костюме цыплёнка, кажется, был год петуха, Дедушка Мороз замотал головой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 «Так снег выпал». «Ну да», — Игорь кивнул, соглашаясь, «потому что снега было по колено». «Ты не знаешь, в магазине в посёлке остались ещё подарочные новогодние наборы?» «Не знаю. А вам зачем, Ольвана, веснаш уже?» «Вон и в городе уже ёлки все убрали. И 23 февраля уже отгуляли. Помните? Вы мне перчатки подарили».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 — Это ты ребёнку. Внучке моей объясни про 23 февраля и 8 марта. И про розами мозы тоже объясни. Я ей говорю, что весна наступила, скоро ручейки потекут, птички прилетят, солнышко будет светить, травка зелёная пробиваться. А она как снег увидела, так мне коробку с ёлочными игрушками достала. Решила, что Новый год наступил. В окно он мне показывает и думает, что эта бабушка с ума сошла, если про ручейки рассказывает. Ребенок, он же не центр Он что видит, то и чувствует. Так что съезди в магазин и найди мне новогодний подарок. Да, и мандаринов купи. А я пойду Деда Мороза вызывать. Как ты думаешь, артисты еще работают морозами? «Ой, оль Ольвана, вы только когда звонить будете?» «Сразу про внучку рассказывайте, а то не так поймут», — хохотнул Игорь. «Я вот прям за вас испугался. Да мне все равно уже, как меня поймут. Она вон дома уже в короне в платье принцессы сидит и ждет. Господи, что ж за климата такой гадский? Да, и пришли сына своего, пусть снеговика мне слепит на участке. Что еще, шампанское все-таки захвати».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 идти на общественные работы. Бабушка сделала ещё одну попытку уговорить. Бутылка коньяка, две бутылки водки и малосольная капустка, кисло-сладкая, хрустящая. Ну и после этого соседи пошли в баню, а бабушка пошла домой. В деревне давно говорят, что у нашей бабушки дурных глаз. Ну, не в прямом смысле слова, но если и что-то надо то она непременно этого добьется так вышло и на этот раз ночью у соседа от мороза прорвала трубу в водах листала хоть и не бурным но неиссякаемым потоком сантехник в это время видимо тоже был в бане так что поутру бабушка вышла за собственные вороты и шлепнулась на попу от ворот до дороги по ровному скату все было покрыто свеже с слоем льда сверкавшим на солнце получилась прекрасная горка правда не заехать на машине не выехать уже было нельзя тут же прибежали соседские дети стали на картонках скатываться с горы тормозя ногами в ворота так что те трещали от ударов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 В тринадцать месяц жила одна, в пятнадцать заработала первые деньги. Моему внуку уже двенадцать лет, а он совершенно не готов к жизни. Ты, — ты, ты хочешь, чтобы он кабана убил и шкуру тебе принёс? Я уже даже кричать не могла, только заикалась. — Да если они хотя бы банку тушёнки сами откроют, уже будет достижение. Всё, не мешай мне. Майор... «Тебе шах». Неудивительно, что эти выходные Вася вспоминает как лучшие в своей жизни.